Цифровая среда. Часть 3. В 1993 году в нейрофизиологической лаборатории Пармского университета произошло событие, которое в значительной степени изменило наше представление о работе мозга, а также о механизмах общения и взаимопонимания между людьми. Профессор нейрофизиолог Джакомо Рицалати занимался весьма скучным, но обычным для себя делом. Он изучал активность мотонейронов в коре головного мозга. Надо сказать, что большинство нейрофизиологов считают эти нейроны тупыми. Ну и правда. Что интересного в нейронах, которые обеспечивают нашу моторную деятельность? Скукотища. Возможно, так думал и сам Рицалати, когда в очередной раз устанавливал датчик активности нейрона в моторную кору макаки. Он планировал изучать нервные клетки которые отвечают за хватательные движения. Так что сам эксперимент был прост до невозможности. Перед макакой на пол клали орех, а она его предсказуемо поднимала и съедала. Соответствующий мотонейрон в этот момент разряжался, датчик срабатывал, и приединённое к нему устройство издавало характерное пощёлкивание. Всё шло как по маслу. пока один из сотрудников лаборатории, занимаясь подготовкой к эксперименту, по случайности не уронил орехи на пол. Он, надо думать, выругался, наклонился, и в этот момент ни с того ни с сего раздалось то самое характерное пощелкивание. Сотрудник в изумлении поднял глаза и столкнулся взглядом с макакой, внимательно следящей за его действиями из своей клетки. Так стало понятно, что один и тот же нейрон включается и в тот момент, когда обезьяна сама поднимает орех, и тогда, когда видит, что орех поднимает кто-то другой. Последующие эксперименты доказали, что это действительно так. Хотя Риццелати ещё 3 года не решался на публикацию своего грандиозного открытия, получившего название зеркальные нейроны, С тех пор были проведены десятки тысяч исследований этих удивительных нейронов. Выяснилось в частности, что они рассредоточены по разным участкам коры головного мозга. И даже когда кто-то открывает бутылку с шипучкой, а вы слышите лишь специфический звук, у вас активизируются те же нейроны, как если бы вы сами открывали эту бутылку. Но зачем природа придумала столь хитрый нейрон? Всё дело как не трудно догадаться в решении социальных задач. Чужая душа, как известно по Тёмки, а голова предмет тёмный иследованию не подлежит. Поэтому что мы на самом деле знаем о том, что происходит в сознании другого человека? К сожалению, предельно мало. Всё, что мы думаем о другом человеке, о том, что он думает, есть результат нашей собственной интеллектуальной деятельности. Но на что ей этой нашей интеллектуальной деятельности опираться? Какими данными пользоваться? Просто верить людям на слово? А если вы ещё ребёнок и даже слов не понимаете, как быть? Вот для этого нам и нужны зеркальные нейроны Рицсалати. Вот что происходит. Другой человек совершает некие действия, а ваш мозг, благодаря зеркальным нейронам, абсолютно автоматически мысленно воспроизводит те же самые движения. Надо ли вам в таком случае логическим образом размышлять над тем, что этот человек задумал? Вот он потянулся к яблоку, и вы мысленно тоже потянулись. Ага, он хочет съесть яблоко. Подобная догадка, конечно, вряд ли может поразить воображение. Нам это кажется вполне естественным. Но именно потому это и кажется естественным, что у нас есть зеркальные нейроны. Да, не какой-то святой дух нашептал нам на ушко соответствующую информацию. Мы знаем о намерении этого человека съесть яблоко, потому что наш мозг мысленно проделал то же самое действие и, исходя из своего собственного опыта, сообразил, в чем его цель. Насколько важно подобное знание? Кажется, ерунда, правда? Но забудьте на время о мизансцене с яблоком и представьте себе другого человека, который тянется, например, за пистолетом. Да, он тянется, и вы мысленно тянетесь. Ага, такая догадка может стоить вам жизни, а это уже серьезно. Теперь менее радикальный, но все-таки важный пример. Другой человек улыбается. Или, напротив, смотрит на вас пристально из-под лобья, а может быть морщится, куксится или играет желваками. Зеркальные нейроны, реагирующие в этот момент, помогают вам как бы оказаться на его месте, понять, что он чувствует. Причём вам даже не нужно строить никаких гипотез. Вы сами начинаете чувствовать, что чувствует другой человек. Улыбнитесь, и вы ощутите, что вам стало чуть веселее. Нахмурьтесь, и вы почувствуете внутреннее напряжение. Оскальтесь, и оно может достигнуть уровня агрессии. Дело в том, что наши эмоции имеют не только прямую, но и обратную связь с мышцами, которые задействованы в соответствующих мимических актах. То есть когда вы напрягаете мышцы лица, вы побуждаете в себе эмоциональное состояние, которое характерно для соответствующих переживаний. Когда же благодаря зеркальным нейронам вы мысленно воспроизводите те или иные мышечные движения другого человека, вы действительно начинаете ощущать То, что он чувствует. Эмоции заразительны. И теперь известно почему. Потёмки аутизма. Нам кажется, что услышать и понять чужое сознание не так уж трудно. Но эта лёгкость в чувствении не более чем иллюзия. В действительности это сложнейшая психическая операция, и не случайно мы как следует осваиваем этот навык лишь в подростковом, то есть весьма сознательном возрасте. Вы, конечно, слышали об аутизме и, наверное, представляете себе в общих чертах таких больных. Человек, страдающий аутизмом, неплохо ориентируется в мире вещей, но в социальном мире он полный профан. И не потому, что он недостаточно хорошо понимает людей, а потому, что он не понимает, что они живые, то есть чувствующие и думающие существа. Впрочем, чем объяснять на пальцах, лучше показать на примере, каковым является диагностический тест, разработанный Саймоном Бароном Коэном. Представьте себе 12-летнюю Машу, страдающую аутизмом, и ее знакомую Свету, которые вместе с экспериментатором находятся в одной комнате. Света кладёт свою куклу в коробку, стоящую на столе, и выходит. Экспериментатор предлагает Маше достать куклу из коробки и положить её в шкаф рядом с окном. Маша выполняет задание. После чего экспериментатор задаёт ей вопрос. Машенька, а когда Света вернётся, где она будет искать свою куклу? Сейчас стоп. Что вы думаете, ответит Маша? Если бы Маша была здорова, то она бы безусловно сказала в коробке на столе. Нормальные дети способны на такой ответ уже в 4 года. Но Маша больна, она страдает аутизмом. Она не понимает, что Света живёт в своей собственной, светиной, а не в её, Машиной, субъективной реальности. И поэтому она говорит в шкафу, у окна. Если вы дадите себе труд подумать над этим нехитрым опытом, То я почти уверен, что в какой-то момент мурашки побегут у вас по спине. Маша, вероятно, хорошая девочка, но мы все для неё ходячие мертвецы. Мы думаем не свои мысли, а её, Машины мысли. Мы живём не в своём, а в её, Машином мире. Мы как та самая кукла из коробки. Аутизм не предполагает другого сознания, другой точки зрения, другого взгляда. Аутист живёт в мире, где есть только один живой человек это он сам. Не случайно ко всему прочему, аутисты бывают весьма агрессивны и могут вести себя бесчеловечно. На самом деле, они просто не понимают, что другой человек способен испытывать боль, страдать, мучиться. Они не знают, что он тоже живой. Не знают, потому что их зеркальные нейроны работают не так, как у нормальных людей. При этом даже шимпанзе умеют обманывать и обладают чем-то наподобие чувства социальной справедливости. Так если вы проведёте эксперимент, в котором служащий обезьянника будет на глазах у животного тихой сапой воровать бананы другой обезьяны, то она начнёт предпринимать попытки ввести этого служащего в заблуждение. И ещё, шимпанзе будет очень радоваться, если с ним случится что-то плохое. Это удивительная и крайне важная для выживания социальных животных способность думать о сородичах как о субъектах, преследующих свои цели и желания, думающих и чувствующих, обусловлена работой зеркальных нейронов. Впрочем, эти нейроны Риццелати создают лишь базу для понимания чужих сознаний. Действительное собственное человеческое понимание других людей, их мотивов и чувств приходит к нам лишь с возрастом. Благодаря долгому врастанию человека в культуру и большому опыту социального взаимодействия. Но посмотрите, что происходит с современными детьми. Из-за компьютерных игр и бесконечного времени препровождения в гаджетах, они всё меньше фактически взаимодействуют как со взрослыми, так и друг с другом. Только у ребёнка в руках появляется гаджет, окружающий мир, включая других людей, тут же перестаёт его интересовать. Вообще говоря, взаимодействовать с другими людьми сложно. Они с характером, у каждого из них свои дела, свои заботы, свои обстоятельства, интересы и так далее. Чтобы преодолеть эту границу, вызвать другого человека на общение, найти с ним общие темы, привлечь его внимание, заинтересовать, требуется огромное усилие. Но в доцифровую эпоху у детей просто не было другой альтернативы. Если не хочешь скучать и чувствовать себя одиноким, иди и общайся. Сложно тебе, не получается, отвергают тебя, ничего не поделаешь, и нового развлечения просто нет. И дети строили отношения со взрослыми, дружили друг с другом, гуляли вместе во дворе, безобразничали и играли, придумывали что-то, обменивались книгами и так далее и тому подобное. Однако сейчас этой непростой социализации нашлась идеальная, красочная, увлекательная и лакомая замена гаджет с мультиками, играми, социальными сетями. И всё. Социализация тут же пошла на нет. У детей всё меньше взаимной заинтересованности. Взрослых они просто игнорируют. Они дружат теперь с гаджетом, и он теперь их стая. Кто-то, возможно, скажет, что зато дети теперь больше общаются с помощью мессенджеров и в социальных сетях. Но это общение, как выясняется, не только не заменяет реальное общение, но и является источником стресса и увеличивает риск развития депрессивных расстройств в будущем. В 2015 году исследовательская группа Департамента психиатрии при Университете Монреаля под руководством профессора Сони Люпин показала, что количество друзей в сети Facebook прямо отражается на общем уровне стресса у детей. Учёные измеряли уровень гормонов стресса, а также проводили психологическое тестирование подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Выяснилось, что чем больше у них друзей в социальной сети, тем выше и уровень гормона стресса кортизола. При этом более высокий уровень кортизола на 37% увеличивает риск возникновения депрессии у подростков. Несомненно, есть ряд вопросов относительно причинно-следственных связей между социальными сетями и стрессом. Действительно ли количество друзей влияет на стресс? Или же у более подверженных стрессу детей по каким-то причинам есть потребность добавлять больше других людей на свою страницу в Facebook? В любом случае, большое количество таких друзей перегружает обрабатывающий сервер мозга, его default-систему. Если молодой человек постоянно думает о подписчиках, то по сути вся его default-система оказывается загружена и перегружена. Прокрутка этих мыслей выматывает, психологически изнуряет его и вызывает чувство тревоги. Но почему, когда мы думаем о реальных других людях, с которыми поддерживаем фактические оффлайновые отношения, такого рода перегрузки не происходит? Дело, по всей видимости, в том, что наши оффлайновые друзья даны нам не сами по себе, а как бы сразу в окружении других людей. То есть в рамках оффлайн-общения нам не нужно утруждать себя придумывая внутренний мир другого человека. Мы автоматически как бы видим его своими зеркальными нейронами, наблюдая за тем, как этот человек взаимодействует с другими людьми. Проще говоря, если вы видите, как ваш друг реагирует, например, на свою маму или на вашего общего знакомого, на учителя или дворника, вы как бы считываете его внутренний мир на подсознательном уровне. И уже автоматически знаете, что он чувствует, что его беспокоит, что ему важно. То есть вы знаете о нём больше, чем о человеке из социальной сети, даже если бы вы изучили все его посты от первого до последнего. Тем более, что эти посты, эти самоотчёты подростки, да и взрослые зачастую выдумывают, чтобы казаться более интересными, умными, привлекательными, успешными и так далее. В книге Троица: будь больше самого себя Я уже описывал, как естественным образом выстраивается в дефолт-системе мозга конфигурация внутренней стаи человека. Наше внутреннее социальное пространство представляет собой набор семейств. То есть в нашем мозге это не просто какие-то отдельные люди, а люди в отношении с другими людьми, которые эти отношения мы когда-то считали с помощью своих зеркальных нейронов. Социальные же сети напротив лишают нас этого социального объёма. Каждый персонаж здесь это выдумка, которую должен создать наш мозг, чтобы у человека не возникло ощущения, что он разговаривает с телевизором. И, конечно, эта выдумка неверна, некорректна, не объективна. Но самое главное, что наш мозг не был к этому готов. Он не может оживить для себя этих онлайн-персонажей. Если же смещение от реальных людей к людям виртуальным происходит в слишком раннем возрасте, то мозг ребёнка просто не обучается строить сложные модели других людей. Да, он может многое о них знать, но он не будет чувствовать их объём, их сложность. Это и так-то не просто сделать увидеть мир глазами другого человека. А если этот навык не тренировать, то и вовсе пеше пропало. В результате все люди, о которых ребёнок думает, Оказывается, как бы на одно лицо. У него есть некая схема, как собирать образ другого человека в своей голове, а потому он по этой схеме и действует. У него нет много разных схем, у него какой-то один общий принцип. А поэтому с людьми ему не только трудно, но ещё и просто скучно. С ними всё понятно. То, что на самом деле ничего не понятно, и вообще он даже не потрудился об этом задуматься. Подросток и не знает и знать не хочет. Конечно, зачем? Ведь в телефоне и без этого всё очень пёстрое, яркое, весёлое, людей много, всем можно написать и познакомиться, если надо. Да? Никаких серьёзных отношений из этого скорее всего не выйдет. Но он ведь и не ищет их теперь. Молодому человеку только кажется, что он ищет чего-то настоящего, но на самом деле нет. Чтобы искать что-то настоящее, надо знать, что это такое. А этого знания нет, потому что нет чувства социальной ответственности, нет ощущения ценности других людей, нет понимания их желаний и потребностей. Проще говоря, современный ребенок оказывается в агоцентричном, цифро-аутичном мире, где все ясно, понятно и скучно. Раньше другие люди нужны были детям и подросткам хотя бы как источник информации. Вы должны были знать друзей из школы, чтобы они сказали вам, что там было, пока вы болели, что вам задали на дом и так далее. Наконец, если вам вообще что-то нужно было узнать, то приходилось обращаться к другим людям, и сверстникам, и учителям, и, конечно, родителям. Однако сейчас нужды в этом нет. Вся информация в открытом доступе, и если хочешь, то можешь получить ответ на любой вопрос. Причём быстро. Без предварительных ухаживаний и поглаживаний, да ещё и с картинками и прочей визуализацией. Всё это, к сожалению, непосредственным образом сказывается на способности детей к усложнению своего интеллектуального аппарата. Мышление это навык создания сложных интеллектуальных объектов, которые мы тренируем в общении с другими людьми, являющимися для нас первыми в нашей жизни сложными интеллектуальными объектами. Другие люди — это тренировочные снаряды нашего мышления. Сначала мы учимся реконструировать их, затем по их образу и подобию строим свои карты реальности. Изучаем физику, химию, биологию. Тут везде отношения и взаимозависимости, сложные конструкции и прогнозирование будущего. Если соответствующего социального опыта ребенку не достает, то он никогда не станет ни Эйнштейном, ни Дарвином. Даже если во всём остальном его мозг вполне себе неплох, чтобы сделать нечто подобное. Магическая сила смартфона. Мы совершенно не способны на сознательном уровне заметить степень влияния смартфона на наш ум. на нашу способность к мышлению и принятию решений, что, впрочем, доказано уже и в конкретных научных исследованиях. Так когнитивные и социальные психологи Адриан Уорт, Мартин Босс и ещё группа их коллег провели весьма примечательный следственный эксперимент, который затем описали в сенсационной научной статье Brain Drain: простое присутствие собственного смартфона снижает доступную когнитивную способность. о опубликованные в Journal of Association for Consumer Research. Суть этого исследования была предельно проста. Берём кучу студентов и заставляем их решать разные когнитивные тесты, отвечать на вопросы, что-то объяснять, формулировать и так далее. Вообще говоря, не так важно, чем именно они будут заняты. Главное то, за чем мы будем следить. А следить мы будем за тем, где находится их телефон. Итак, более полутысячи студентов были разделены на три группы и подвергнуты самым разнообразным интеллектуальным испытаниям. Единственное отличие в условиях работы этих трёх групп испытуемых состояло в следующем. В первой группе студенты должны были оставить телефон в другой комнате, то есть они были совсем без телефонов. Во второй группе студентам не возбранялось иметь телефон при себе, в кармане или в сумке. Студентам из третьей группы предложили не только взять с собой телефон, но и положить его на столе перед собой, правда, экраном вниз. Разумеется, ни одной из групп пользоваться телефоном при выполнении заданий не позволялось. Что ж, теперь смотрим на рисунок 5. На левой диаграмме представлены показатели объёма рабочей памяти у наших трёх групп испытуемых. Поясню для неспециалистов. Это тот объём информации, который вы способны удерживать в луче своего внимания. Обращаю ваше внимание на крайний правый столбец. Таков объём рабочей памяти у людей, которые не имеют доступа к своему телефону. Два других столбца это соответственно объём памяти людей, которые просто физически имеют телефон при себе, хотя и не пользуются им. На правой диаграмме представлены показатели так называемого подвижного интеллекта. Наша способность мыслить логически, анализировать и решать задачи, выходящие за пределы нашего предыдущего опыта. Посмотрим на два правых столбца. Представители обеих групп не видят перед собой телефон. Одни оставили его в соседней комнате, у других он лежит в кармане или в сумке. Левый столбец этой диаграммы Показатели подвижного интеллекта лиц, которые, выполняя задание, видят перед собой телефон перевёрнутый экраном вниз. Думаю, нет нужды дополнительно пояснять результаты этого исследования. Как только наш мозг видит перед собой телефон, он сразу тупеет. Связано это, по всей видимости, с тем, что он неосознанно рассчитывает, что ему не придётся напрягать свою соображаловку. поскольку все необходимые ему ответы находятся рядом, и в принципе, при необходимости их можно получить, особо не задумываясь. Впрочем, учёные не отказали себе в удовольствии поиздеваться над бедными подопытными студентами. Они спросили их, насколько, по вашему мнению, местонахождение вашего мобильного телефона повлияло на вашу работу над тестами. И В целом, как вы считаете, ваш мобильный телефон обычно влияет на вашу производительность и внимание? Ну и что вы думаете, они ответили? Разумеется, не влияло, не влияет и влиять не будет. Таким был общий настрой. То есть, будучи буквально на физиологическом уровне зависимыми от телефонов, мы не понимаем, что зависимы от них на полную катушку. Прочим, а где вы видели наркомана или алкоголика, считающего, что у него есть проблемы с тем или другим? Нет у них проблем никаких. Вмазал и порядок. А в случае гаджетов даже внутрь принимать не нужно. Работают, как мы теперь знаем, и на расстоянии.